Сомнению подвергается лишь принадлежность Науму вступительного гимна. Составлена же книга могла быть и после разрушения Ниневии, причем считается, что эту работу проделал сам Наум в литургических целях. В книге Наума обличаются грехи чужих народов, ассирии. Пророк провозглашает их гибель, а своему народу предрекает счастье и радость. Он не допускает и мысли о том, что Яхве не восстановит виноградник Израиля, не принесет свободу своему народу и не погубит его врагов, как не сомневается и в том, что Ассирия не получит снисхождение, даже заплатив за свои грехи. «Вот я на тебя», — говорит Яхве Саваоф, «и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львёнков твоих». И истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышен голос послов твоих. Нет врачества для раны твоей, болезненная язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Наум, глава вторая стих 13, глава 3, стих 19. Исходя из взглядов Наума, многие толкователи Библии считают, что он относится к числу тех лжепророков, которые в надежде на вознаграждение пророчествовали в угоду властителям. Против них выступали истинные пророки. Так Иеремия с осуждением произносит, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говорят, мир, мир, а мира нет». Иеремия, глава 6, стих 14. Иные считают, что в книге пророка Наума представлены первые попытки сформулировать узкое толкование принципа избранности еврейского народа, ибо мессианские обещания касаются исключительно избранных. Этот взгляд распространился среди евреев уже после возвращения из плена. В последнее время раздаются голоса о том, что в книге пророка Наума мы сталкиваемся не только с проповедями, направленными против чужих народов, но и с пророчеством о суде Божьем и над Израилем. Традиционное толкование книги связано с провозглашением справедливости Яхве, который накажет все грехи, жестокость и угнетение. Вполне допустимо, что первая часть книги была создана с литургической целью как тексты для благодарственных служб в Иерусалимском храме после падения Ниневии. Возможно, что сам Наум был составителем литургии. Начинается она гимном во славу Яхве, повелителя земли и неба, который готов наказать своих врагов и истребить их с лица земли. Далее слово берет пророк, Наум, излагающий учение Яхве о гибели врагов и освобождении избранного народа. Фрагмент книги о гибели Ниневии, по всей вероятности, является рассказом очевидца. Книга пророка Аввакума В Библии нет указаний на время и место деятельности пророка Аввакума. Нет единого мнения относительно времени и обстоятельств, связанных с появлением этой книги и у ученых. Картина, которую рисует пророк, характерна для многих эпох. Некоторые ученые допускают, что пророка вакуум проповедовал до падения Ниневии, 612 год до нашей эры. Другие относят его деятельность к более позднему времени, к эллинистической эпохе, точнее ко времени правления Селевкидов, 197-142 годы до нашей эры. Наиболее достоверным является предположение о том, что Аббакум жил в правлении царя Иоакима 609-598 годы до нашей эры, но до первой осады Иерусалима 598 год до нашей эры. В этот период основную опасность для Иудеи представляли халдеи Вавилон, о чем говорится и в самой книге: «Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный», которые ходят по широтам земли, чтобы завладеть принадлежащими ему селениями. Аввакум, глава 1, стих 6. Предупреждая об опасности, грозящей со стороны Вавилона, пророк не упоминает осаду Иерусалима. Это позволяет предположить, что Аввакум начал пророчествовать после пророка Наума и был современником Иеремии. В книге Аввакума поставлены проблемы, которые не могли не волновать верующих в Яхве. А именно, почему Бог поставил над народами Передней Азии